После сегодняшних событий мои мозги должны были отказать напрочь. Они с перебоями, но все же функционировали. Конечно, он помог мне подняться, при этом обращался со мной бережно, как с хрустальной вазой. Конечно, я отвезу вас куда угодно, хотя лучше все же показаться врачу. «Вообще-то не в моих правилах садиться в машину к незнакомому человеку», заявила я, когда он распахнул передо мной дверцу, особенно по ночам. Конечно, после всего, что случилось со мной за последние сутки, демонстрировать такую щепетильность было просто смешно. Но он-то не знал, что со мной только что стряслось. А другого способа узнать имя этого милого незнакомца я не придумала, Черт его знает». Видела же я не так давно передачу про витебского маньяка. Очень обаятельный был мужчина. Тоже, кстати, высокий, широкоплечий, красавец, в общем. Подсаживал молодых женщин и девушек в свою машину, не вызывая у них ни малейших опасений. Такой душка! И вот лапочка передушила бельевой веревкой в количестве 38 штук. Очень интересно». Что делает сей красавец глубокой ночью в этом богом забытом районе? «Меня зовут Фёдор», — ответил он тут же, как будто прочитал мои мысли. «Теперь вы больше не считаете меня незнакомым?» В глубине моей измученной башки мелькнула мысль, что с таким же успехом он мог бы представиться Иваном, Петром или, допустим, Бонифацием. «Бони, Бонни, где ты?» «Если он собирается придушить меня и выбросить в реку, какая разница, как его зовут?» Но на сердце стало немного спокойнее. «Не считаю», — ответила я, глядя ему в глаза. «А меня зовут Варвара. Сама не знаю, почему я это ляпнула». Наверное, за сегодняшний день я уже свыклась с именем незнакомой женщины, из-за которой поимела столько неприятностей. Очевидно, мозги в данный момент все же дали сбой. В следующий момент я хотела было исправить свою оплошность и назвать мое настоящее имя. Но было уже поздно, слово-то не «Воробей», — говорила бабушка. Мне не хотелось выглядеть в глазах Федора полной кретинкой, хотя, наверное, именно такой я ему и показалась, — «Вывалилась из кромешной темноты прямо под колеса его машины. Веду себя более чем странно». «Варвара?» — переспросил он. И вдруг его лицо резко переменилось. Лоб пересекли морщины, а глаза потемнели. Это не может быть простым совпадением. Он молча разглядывал меня и, наконец, проговорил. «Как я сразу не догадался!» «В такое позднее время в этом глухом углу, это ведь вы не догадались, о чем?» Переспросила я, безуспешно пытаясь угадать его мысли. «Интересно, за кого он меня принимает? За ночную бабочку? Но я совсем не так выгляжу. Чересчур скромно одета для представительницы древнейшей профессии. Ведь это вас, наверное? Похитили по ошибке. Я перед вами вдвойне виноват». И тут до меня тоже стал доходить смысл происходящего. Просто даже удивительно, до чего я плохо соображаю в эту ночь. Хотя чего тут удивляться после всего, что выпало на мою долю. Выходит, этот тип вовсе не случайно здесь проезжал. Значит, это ему звонил могила. Это с ним бандит договаривался о встрече в полночь возле склада. Ему угрожал в случае чего порезать меня на мелкие кусочки. Выходит, тупые бандиты перепутали меня с его женой. И что это значит? В первую очередь это означает, что у Федора есть жена. «Да какого черта? Тут же рассверепела я, он спас свою женушку за мой счет. Раз похитили меня, стало быть, его супруга была в полной безопасности, и он нарочно морочил голову бандитам, чтобы вести собственную игру». Вот если бы похитили ее, а не меня, он бы не выглядел сейчас таким спокойным, он бы горы свернул, чтобы ее спасти, все бы отдал. Бандиты перед похищением, небось, точно знали, что он свою жену обожает. Везет же некоторым. Собственно говоря, меня это совершенно не касалось, но почему-то я ужасно расстроилась. Вот так, одним... Все. Любящий муж, дорогая машина, квартира, ха, небось, большая. Денег много, а другим тесная конура у бандитов. Спасение от ужасной смерти только за счет собственных усилий. Подозрение в убийстве, а в перспективе встреча со следователем Кудияровой. Вспомнив про грядущую встречу, которая обязательно произойдет, если меня поймают менты, я испугалась и подумала, что этому типу, назвавшемуся Федором, вовсе незачем знать о моих похождениях, и даже мое настоящее имя ему ни к чему, поэтому даже удачно, что я назвалась Варварой. О чем вы говорите? спросила я настороженно. Какое похищение? Какая ошибка? Я гостила у своей престарелой тетки, она живет здесь, неподалеку, на глухой Зелениной улице. Слишком засиделась, спохватилась, когда уже закрыли метро, думала поймать такси, а вместо этого выбежала на дорогу перед вами. Конечно, мои объяснения были шиты белыми нитками, но я решила стоять до конца и все отрицать. В крайнем случае выскочу из машины. «Да?» Неуверенно пробормотал Федор. «Значит, вы не хотите ничего говорить». «Что ж, это, конечно, ваше право». Он еще какое-то время смотрел на меня недоверчиво, но потом опустил взгляд, помог сесть на пассажирское сиденье, сам сел за руль и повернулся ко мне, как заправский таксист. «Куда едем?» Я машинально чуть было не назвала адрес своего дома, то есть того дома, где я жила с Бонни Иваном, но вовремя вспомнила, что соваться туда мне сейчас никак нельзя. Там меня караулит милиция, кроме того, Бонни наверняка ждет в гараже у Василия Макаровича и ужасно волнуется. Поэтому я назвала адрес гаража, точнее, ближайший к нему, тринадцатой линии, откуда я уж как-нибудь сама доберусь до места». «Нет проблем», — сказал Фёдор, и машина рванула с места. Всю дорогу он молчал, уставившись перед собой. Разумеется, он понял, что я ему соврала, и решил, что у меня есть на то какие-то свои причины. Я тоже молчала. В конце концов, я девушка приличная, и не в моих правилах навязываться малознакомым мужчинам, приставать к ним с разговорами, если к тому же они женаты. И вообще, я же не раз спрашиваю о его делах. Например, о том, чего от него хотели бандиты. Мне вообще-то и своих проблем хватает. Чужие на себя вешать совершенно неохота. Мы пересекли Неву, выехали на Средний проспект. Здесь было гораздо меньше людей, чем в тот раз, когда меня везли бандиты. Большая часть заведений уже закрылась». Мне казалось, что с тех пор прошло невероятно много времени, а на самом-то деле миновало всего часа полтора. Наконец машина свернула на тринадцатую линию и затормозила возле первого проходного двора. «Я провожу вас до дома», — твердо произнес Федор, помогая мне выйти из салона. «Ни в коем случае!» — испуганно воскликнула я. Мне вовсе не хотелось, чтобы этот подозрительный, пускай даже и симпатичный мужчина, увидел мое убежище, столкнулся нос к носу с Василием Макарычем, за кого он меня тогда примет. И что скажет дядя Вася? Скажет, что я полная дура, раз привела за собой незнакомого мужика, будучи сама в розыске. А еще, честно говоря, я опасалась, что Федор может не понравиться Боне, и это может стать большой проблемой не для Бони, конечно. Нет, и не спорьте. Федор повысил голос. В такой поздний час разгуливать здесь одинокой женщине очень опасно. У вас и так был очень трудный день, и я не прощу себе, если с вами еще что-нибудь случится. За разговором мы прошли первый двор. Фёдор все же увязался за мной. И тут из-под ближайшей арки вылетело что-то огромное, и с радостным лаем понеслось на меня». Федор, как подобает настоящему мужчине, попытался заслонить меня, встать на пути улающего и рычащего чудовища, но оно это чудовище, отшвырнуло Федора в сторону, как тропический ураган Пушинку, и налетело на меня. Бонни, вскрикнула я, пытаясь уклониться. Бонни, ты меня опять свалишь с ног. На этот раз он взял себя в руки, правильнее сказать, в лап, и не положил на меня эти самые лапы, а только боднул в живот огромной круглой башкой, а потом облизал всю мокрым шершавым языком. Бонни хотел тем самым показать мне, как он скучал и волновался. «Я тоже по тебе скучала», — сказала я растроганно, — «я тоже очень тебя люблю». «Я вижу, вы в надежных руках», — проговорил Федор, поднимаясь на ноги и отряхивая пиджак. «В такой компании вам, конечно, ничто не угрожает». «Это точно», — согласилась я. «Познакомься, Бонни, это Федор. И при следующей встрече постарайся не сбивать его с ног. Это совершенно лишнее». Бонни взглянул на Федора крайне неодобрительно, но раз уж я прошу... В порядке исключения сменил гнев на милость и утробно проворчал что-то в знак примирения и дал понять, что ради меня готов принять этого незнакомца в число своих друзей. Я обрадовалась, потому что плохого человека Боня не стал бы привечать даже ради меня. Уж я-то знаю свою собаку. В это время из-под дворовой арки показался запыхавшийся Василий Макарыч, Увидев меня, он облегченно вздохнул. Слава Богу, нашлась. Мы с Боней весь Васильевский обошли. Даже, до да, голодая добрались, вернулись к дому, и тут он с поводка сорвался и понесся вперед. Ну, ладно, я, пожалуй, поеду. Федор повернулся, чтобы идти к машине, но прежде сунул мне в руку визитку. Вот мои координаты. Если вы все-таки надумаете показаться врачу, я все оплачу, ведь это... «Моя вина». Он ушел, и вскоре послышался шум заводящегося мотора, а я сунула визитку в карман, даже не взглянув на нее. Честно говоря, хотелось забыть все сегодняшние события, как страшный сон. Мы добрели до дяди Васиного гаража. Мне было так худо, что не хотелось ни есть, ни мыться. Я пристроилась на кушетке и начала было рассказывать о своих приключениях, но язык заплетался, глаза слепались, и я не заметила, как провалилась в глубокий сон. Говорят, во сне человек заново переживает свои дневные впечатления в новой, лишенной логики форме. Вот и мне и снились какие-то бессвязные приключения. То за мной гнались странные бандиты, наряженные в шутовские костюмы, то я удирала от милиции. Но милиция это была не наша, отечественная, почему-то африканская. Их задачей было не арестовать меня, а принести в жертву своему африканскому идолу. Проснулась я от пения пел мужской голос, хриплый и прокуренный, к тому же певец, то и дело безбожно, перевирал мелодию. Однако все искупалось душевным подъемом. Броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужества полны. Я открыла глаза и приподнялась на кушетке. Рядом со мной сидел на хромоногой табуретке дядя Вася. В одной руке у него был маленький картонный танк, а в другой тюбик с клеем. На его носу криво сидели очки, посередине склеенные куском черной изоленты. «Стоят в строю советские танкисты своей великой родины сыны». Бодро пропил он и приклеил к башне танка какую-то круглую фитюльку. «Проснулась?» — он посмотрел на меня поверх очков и гордо продемонстрировал свое изделие. «Т-60. Легкий танк». Разработан к лету 41 -го года. В сентябре поступил на вооружение армии, сразу же принял участие в боях. Выпускался до 43 -го года, когда был заменен более мощным танком Т70. Вы что, модели в свободное время клеите? Ага. Василий Макарович поставил танк на полку к другим моделям. Я уже почти все танки и самоходки времен войны изготовил. И наши, и немецкие. Ну, ясно. Дядя Вася, как большинство мужчин, в глубине души ребенок. Обычного мужчину хлебом не корми, только дай поиграть в какие-нибудь мужские игрушки. Кто собирает оловянных солдатиков, кто модели гоночных машин или самолетов. Более серьезные товарищи коллекционируют холодное оружие, всякие сабли, шашки, палаши, шпаги или военную амуницию прежних лет. Я опустила глаза и увидела, что Бонни лежит у его ног и с явным интересом разглядывает картонную модель. Предатель! Интересно, чем его подкупил дядя Вася? Уж, наверное, не море продуктами. Вряд ли ему по карману такие деликатесы. Не думаю, что у Бонни неожиданно проснулся интерес к моделированию. Наверное, ему просто не хватает суровой мужской дружбы. Он все никак не может забыть своего прежнего хозяина. Словно прочитав мои мысли, Бонни поднялся, потянулся и зевнул с жутким утробным подвыванием. Наверное, именно такими звуками наводила ужас на окрестности собака Баскервилли. Затем он, громко цокая когтями, подошел к моей кушетке и положил свою огромную голову рядом с моей. Наверное, этим он хотел сказать, что «наша любовь навсегда». «Правильно ты сказала», — проговорил дядя Вася, закрывая шкафчик. «Модели я клеил в свободное время, потому как свободного времени у меня было больше, чем достаточно. Но теперь мне будет уже не до моделей». «А что такое?» «Теперь мы с тобой делом займемся. Разберемся, кто же тебя так подставил с убийством этой Ольги. Оклемалась ты маленько после вчерашнего». «Ну, не то чтобы, — протянула я, — мне бы ванну принять, чашечку кофе». «Не дури», — строго сказал дядя Вася, — «про то, что вчера с тобой было, забудь». «Бывает. Жизнь случайно подлянку подбросит, замешает тебя в чужие разборки. В таких случаях первое дело — молчать. Не помню, мол, ничего». «И не знаю». Спаслась и ладно. «А в себя быстро придешь, у молодых силы легко восстанавливаются. Надо только кушать хорошо. Яичницу будешь?» «Что?» — переспросила я, не успев отреагировать на неожиданное изменение темы. «А, яичницу? С удовольствием!» Только теперь я почувствовала, до чего проголодалась ведь у меня не было во рту ни крошки с того момента, как мы вчера с Василием Макарычем отправились за моими вещами. Бандиты, разумеется, и не подумали меня покормить, они вообще не собирались оставлять меня в живых. А когда я вечером сюда вернулась, то была настолько измотана, что заснула в ту же секунду, как опустилась на кушетку. Яичницу дядя Вася жарил на старой электрической плитке». Были у него в гараже и тарелки с отбитыми краями, с полустершейся надписью «Общепит» и алюминиевые погнутые вилки. Вместо салфетки он постелил на стол газету. «Яичница была с докторской колбасой. Яичница была потрясающе вкусная». Дядя Вася сочувственно посмотрел на меня и положил еще одну порцию. Я справилась с ней в два счета, а он придвинул ко мне большую кружку с крепким чаем и протянул огромный бутерброд с копченым сыром. На кружке был изображен мультяшный бурундучок, то ли Чип, то ли Дейл. «Вкусно!» — пробурчала я с набитым ртом. «И первым делом...» «Нам нужно внимательно осмотреть место преступления», — проговорил дядя Вася, заметив, что мой взгляд стал более осмысленным. «Что?» — я едва не поперхнулась бутербродом. «Это что, ехать в мой, в наш загородный дом?» «А ты предпочитаешь до самой пенсии бегать от Кудеяровой?» «Впрочем, Лизавета женщина настырная, она и на пенсии не оставит тебя в покое». «Мне до пенсии еще далеко, — обиделась я, — вы лучше о своей беспокойтесь». И тут же пожалела о своих словах. «Человек, можно сказать, ко мне со всей душой, а я ему хамлю». А он, между прочим, меня от милиции защитил. Бонни не бросил, а ведь мог его и на улицу вчера выгнать». «И неважно, что я после вчерашнего чувствую себя отвратительной, и морально, и физически, хамству не может быть никакого оправдания», — говорила помнится бабушка и была права. «Извините, дядя Вася», — пробормотала я это от усталости. «Столько всего навалилось». «Ничего, теска! Василий Макарыч засуетился. «Это все пройдет. Вот я тебе купил...» И он, смущаясь, протянул мне комплект белья, мужские трусы и майку. Как видно, покупать женское белье никак не мог себя заставить. Хорошо, хоть размер взял маленький, не на слона. Я умилилась, надо же, какой дядя Вася внимательный. «Бандиты вчера выбросили мешок с моими вещами, хорошо, хоть обыскивать не стали». Все документы были у меня в кармане, так что положение мое сейчас в смысле одежды можно охарактеризовать бабушкиной присказкой гол как сокол. Я вспомнила, сколько вещей осталось в доме бывшего мужа, то есть в наполовину моем доме, и повеселела. Если зря проездим, хоть одежонкой разживусь к зимним холодам. Василий Макарыч не обманул. Его старенький жигуленок не подвел, не сломался, не заглох на полпути, и мы домчали до места в рекордное время дома его загородного дома. Я никак не могла привыкнуть к тому, что этот дом уже не мой. Я столько сил и времени вложила в него, особенно в сад, что продолжала считать его своим. Впрочем, мы еще посмотрим, чей он на самом деле. Я вовсе не собиралась складывать руки и без боя давать его бывшему мужу. Жигуль остановился перед воротами. Я выбралась из машины, подошла к калитке».